Традиции миллионов людей это привычка каждого из них, с которой каждый рождается, вырастает и умирает, и никакие нелепости религии, вошедшие в привычку, в рефлекс, не вызывают подозрения. Жизнь течёт по своему привычному руслу, пока не появляется человек, усомнившийся в логичности и истинности выродившейся религии. Будда говорил браминам, считавшим себя избранными высшими существами: "К чему привела ваша отделённость? За хлебом вы идете на общий базар и цените монеты из кошеля шудры. Ваша отделенность просто называется грабежом. И священные вещи ваши просто орудия обмана. Вся Индия была в духовной власти браминов, и вся она восстала против того, кто пришел вернуть религию к ее первоначальной простоте и чистоте. Великий человек стал изгнанником. Еще меньше повезло Орфею в Древней Греции – Он принёс в востока новое чистое учение, науку, которая раскрывала смысл, спрятанный за символами древних мифов. А вместе с наукой он дал людям пример мощного искусства музыки. Пение Орфея очаровывало не только людей, но и птиц и животных, и сама природа сливалась с ним в гармонии звука. Но Орфея убили жрецы старой выродившейся религии, и никто не вступился за него и за истину, которую он принёс. Греческий учёный А낙согор посвящённый в древнюю науку видел невежество народа, поклонявшегося пустым религиозным символам, видел жрецов массовых культов, в котором нароку было это поклонение и невежество. Но после того, как он попытался сказать истину, что мир на самом деле не таков, как ему преподносят религиозные догмы, что солнце, например, огромно и больше даже, чем вся Греция, толпа фанатичных защитников религии стала преследовать его, пытаясь убить посвящённый Эллада художник Фидий тоже выпил свою чашу яда от благодарных сограждан. Он дал родине такие творения искусства, которые никто никогда не смог превзойти, но постоянный поток доносов превратил его в несчастного изгнанника. Пифагор, учёный и философ, живший за 100 лет до наших согора, был зарезан жрецами старого культа. Его свет истины мешал тьме невежества. После Пифагора осталась научная школа, ученики но постепенно его духовное наследие растворилось в общем потоке человеческих поисков истины и заблуждений. Избежали забвения только некоторые общие намёки на учение и проснопамятная теорема Пифагора. А ведь его слово, когда он вернулся из странствий по востоку, само было подобно мощному неудержимому потоку, увлекавшему мыслящих людей к свету точной науки. После первого же его обращения к народу Две тысячи человек вместе со своими семьями последовали за ним на юг Опенинского полуострова строить по законам науки новое государство, которое они назвали Великая Греция. За рождение, может быть, целой новой цивилизации остановил нож священнослужителей. Современное Эйнштейновское «бог не играет в кости» в учении Пифагора было правилом о строении мироздания на основе гармоничных математических законов, настолько красивых, что он дал им название «музыкосфер». Эти сферы цикла жизни складывают друг друга и взаимодействуют друг с другом на основе меры красоты, золотой пропорции. Наука о мироустройстве символизировалась древом познания, тем самым, плодом которого насладились Адам и Ева, первые расы людей. В том, что под плодом древа стали понимать нечто другое, заслуга священных служителей, неразборчиво в букве Святого Писания. Золотая пропорция и древо познания, золотая цепь на дубитом Общие детали разных разоединённых веками символов постоянно возвращают нас к скандинавскому учению древности и его творению.